Голос, что называется, пропитой, низкий, глубокий даже, хрипловатый, чуть скрипучий, точно шершавый кошачий язык, точно кожаный бархат. Позже я узнала, что она заядлая картежница, Предпочитала бридж, не покер, хотя отлично играла бы в покер, великолепно блефовала, но это рискованно, слишком азартно. Она предпочитала знать, на что ставит. Еще Уинни Фред играла в гольф, в основном ради знакомств. Играла она хуже, чем делала вид. Теннис слишком напряженный, я не хотела, чтобы видели, как она потеет. Она ходила под парусом, что означало сидела в шляпке на палубе, на мягкой подушке с бокалом в руке. Уиннифред спросила, что мне заказать. Я ничего не ответила. Она назвала меня «Дорогая» и сказала, что салат Уолдорф изумителен. «Ладно», — сказала я. Я не представляла, как у меня язык повернется, называть ее «Фредди». Слишком фамильярно, неуважительно даже. Она же взрослая, лет тридцати, в крайнем случае 29, Лет на шесть-семь моложе Ричарда, но они были друзья. «Мы с Ричардом большие друзья», — сказала она доверительно. «В первый, но далеко не в последний раз. Разумеется, это была угроза, как и многое другое, что она говорила столь же легко и доверительно. Это означало, что у нее большие права на него и преданность, какую я не в состоянии понять. А еще что если я когда-нибудь доставлю Ричарду неприятности, придется иметь дело с ними обоими. Это она сказала, у помогает помогают Ричарду устраивать разные мероприятия. Нужны встречи, коктейли, ужины и так далее, потому что он холостяк. Как она выразилась, и потом повторяла это год за годом, «Работенка для нас девушек». Она просто в восторге, сказала она, что брат решил наконец остепениться. Да еще с такой милой юной девушкой, как я». У него была парочка романов, прежние обстоятельства. Именно так Уинифред всегда говорил о женщинах Ричарда: обстоятельства вроде сетей, или паутины, или западни, или жвачки на земле, случайно прилипшей к туфле. К счастью, Ричард не угодил в эти ловушки, хотя женщины за ним охотились. «Они преследовали его табунами», — сказала Уинифред, понизив свой хрипловатый голос, и я представила себе Ричарда в драной одежде с растрепанными волосами, бегущего в панике от толпы преследовательниц. Но образ получился неубедительный. Я не могла вообразить, как Ричард бежит, торопится или хотя бы пугается. Он не мог оказаться в опасности. Я кивала и улыбалась, — Не в состоянии уяснить, кем же считают меня, тоже липучкой. Возможно. На словах же меня исподволь заставляли понять, что Ричард — человек необыкновенный, и мне нужно следить за собой, если я собираюсь с ним жить. — Не сомневаюсь, у тебя все получится, — слегка улыбнулась Уинифред. Ты еще так молода. Но именно моя молодость заставляла сомневаться, что я справлюсь. На это Уинифред и рассчитывала. В сферу своего влияния она сокращать не собиралась принесли салат уолдорф у инефрит увидела что я беру нож и вилку хоть руками не ест говорил ее взгляд и тихонько вздохнула ей было тяжело со мной теперь я понимаю несомненно она считала меня угрюмой и замкнутой я не умела светски болтать была невежественна и провинциальна а может то был вздох предвкушение работы Я просто кусок необработанной глины, и ей предстоит взяться за дело и вылепить из меня нечто сносное. Куй железо, пока горячо. Она приступила немедленно. Методы сводились к намекам, предложениям. У нее имелся еще один прием — удар дубинкой, но тогда за обедом она к нему не прибегала. Она сказала, что знала мою бабушку, или, по крайней мере, знала о ней. Монреальские дамы Монфор славятся своим вкусом, но я ведь родилась уже после смерти Аделии. Так Уинифред дала понять, что, несмотря на мою родословную, начинать придется с нуля. Подразумевалось, что одежда не проблема. Одежду, естественно, всегда можно купить, но надо еще научиться ее носить. «Как будто это твоя кожа, дорогая», — прибавила она. «Мои волосы тоже никуда не годились, длинные, незавитые, зачесанные назад и заколотые гребнем. Разумеется, ножницы и холодная завивка». Затем ногти. Только помни ничего вызывающего. Для этого ты еще слишком молода. Ты будешь очаровательна, — пообещала Уинифред. Абсолютно. Только чуть-чуть постараться. Я слушала смиренно, негодуя. Я знала, что лишена шарма. И Лора тоже. Мы слишком скрытны и грубы. Нас никто не учил, а Рини избаловала. Она считала, что мы и сами по себе хороши. Нам не надо стараться нравиться людям, хстить, угождать или кокетничать. Думаю, отец временами мог оценить шарм в других, но нам его не привил. Он хотел видеть в нас мальчишек и добился своего. Мальчиков шарму не учат, а то все подумают, что они коварны. Уинифред смотрела, как я ем, и загадочно улыбалась. В ее голове я уже превращалась в список эпитетов, в забавные историки, что она расскажет подружкам, всем этим Билли, Бобби и Чарли, одета как прислуга, ест, будто ее голодом морят. А какие туфли! Ну, сказала она, поковыряв в салате, Уинифред никогда не доедала. Теперь надо нам посвящаться. Я не поняла, что имеется в виду. Уиннифрит опять вздохнула. «Насчет свадьбы, — сказала она, — у нас не так уж много времени. Думаю, святой апостол Симон, а затем прием в бальном зале Роял-Йорка в Центральном. Должно быть, я считала, что меня просто передадут Ричарду как бандероль. Нет, еще будут церемонии, не одна. Коктейли, чаепитие, прием у невесты, фотографии для газет». Это напоминало свадьбу моей матери по рассказам Рини, только в обратном порядке и без некоторых деталей. Где романтическая прелюдия? Где склонившийся предо мною юноша? В коленях зародилась волна смятения. Она постепенно поднялась к лицу. уинфред заметила, но не успокоила меня. Она не хотела, чтобы мне было спокойно. — Не волнуйся, дорогая, — сказала она тоном угасающей надежды и похлопала меня по руки. — Я тобой займусь. Я чувствовала, как воля покидает меня, — Та, что еще оставалась, моя собственная воля. Ну, точно. Сейчас мне пришло в голову. Конечно. Она была вроде мадам из борделя. Сводница. Бог мой, как поздно, — сказала она. У нее были серебряные часики, текучие, словно жидкий металл. На циферблате точки вместо цифр. Надо бежать. Тебе принесут чай и пирожное. Или что захочешь. Девушки любят сладкости. Или сладости. Она засмеялась и встала. Подарила мне на прощание креветочный поцелуй, но не в щеку, а в лоб. Показать мне мое место. Какое? Ясно, какое. Малого ребенка. Я смотрела, как она скользит по нежно-сиреневому залу, слегка кивая по сторонам и тщательно рассчитывая взмахи пальчиков. Сам воздух высокой травою расступался перед ней. Ноги растут, словно от талии. Ничего не дергается. Я почувствовала, что у меня выпирают части тела, у пояса, поверх чулок. Я жаждала иметь такую походку, плавную, неземную, неуязвимую. Меня выдавали замуж не из Авалона, а из полудеревянного псевдотюдоровского особняка Уинифред в Роуздейле. Удобнее, так как большинство гостей приедут из Торонто. И не так неловко для отца. Он не мог выложиться на свадьбу, какую затевала Уинифред. Он не мог даже купить мне одежду. Об этом тоже Уинифред позаботилась. В моем багаже, в нескольких новеньких чемоданах, имелись теннисная юбочка, хотя я не играла в теннис, купальник, хотя я не умела плавать, и несколько бальных платьев, хотя я не умела танцевать. Где бы я этому училась? Конечно, не во Авалоне. Даже плаванию, потому что Рини нам не разрешала. Но Уинифред настояла на этих покупках. Она сказала, мне следует играть роль, несмотря на все мои недостатки, в которых никогда нельзя признаваться. «Говори, что болит голова», — советовала она. «Всегда удачный предлог. Она научила меня еще многому. Показывает, что тебе скучно, нормально», — говорила она, — «но никогда не показывать страха. Они его чуют точно акулы и стараются добить. Смотри на угол стола, это удлиняет веки» но никогда не смотри в пол, от этого шея кажется дряблой. Не стой на вытяжку, ты не солдат. Никогда не раболепствуй. Если кто-нибудь скажет обидное, переспроси, извините. Будь ты не расслышала. В девяти случаях из десяти у него духу не хватит повторить. Никогда не повышай голос на официанта, это вульгарно. Пусть он к тебе склонится. На то они и существуют. Не тереби перчатки и волосы. Всегда делай вид, будто у тебя есть занятие поинтереснее, но не выказывай нетерпения. Когда сомневаешься, иди в дамскую комнату, только без спешки. Грация — спутник безразличия. Таковы были ее уроки. Несмотря на все мое отвращение к ней, должна признать, в жизни они сослужили мне хорошую службу.